Глава третья «Да куда же ты бежишь, идиот? Мяч вне игры!» Врывается сквозь сон мужской голос. Просыпаюсь всего на несколько секунд, потому что мое затуманенное сознание все еще где-то в мире розовых пони и вкусных тортиков, и снова проваливаюсь в сон. «Ну что ты творишь? Пасуй, пасуй! Куда? Вот уроды! Да чтоб тебе!» Резко открываю глаза и сажусь на кровати, потому что такое ощущение, что кто-то проорал мне это прямо в ухо. За стеной работает телевизор, слышно, как скандируют что-то болельщики, а злой сосед ругается отборным матом. Нет, это уже наглость, невоспитанный хам. Сначала отшил меня с тортом, потом всю ночь не давал спать, а теперь это. Подползаю ближе к стене и со всей силы, присущей моей хрупкой натуре, стучу в нее кулаком. «Какая к чертям собачьим красная карточка!» Слышу раздраженный голос соседа, который перекрикивает звуки футбольного матча. Стучу еще сильней. «Эй, сосед, заходи в гости, футбол посмотрим вместе и пивка выпьем!» Это он кому? По телефону разговаривает? Хотя вряд ли он бы так кричал, если бы говорил в телефонную трубку. «Спасибо за приглашение, но я не пью пиво и футбол тоже не люблю. Можно немного тише, пожалуйста? Стены-то тонкие, слышно каждый ох и вздох!» Ару протягивая слова, как если бы разговаривала с оглохшей бабулькой. «Окей, мисс, сорян!» Кричит в ответ, и через несколько секунд и вправду становится тихо. Вот так-то лучше. Тянусь к телефону, чтобы узнать, сколько времени, потому что на улице уже темно, и мне еще надо подготовиться к встрече с Вовой. «Что?» Подпрыгиваю в кровати и не могу поверить, что уже два ночи. Два ночи. О нет, как я могла проспать встречу с Казимировым? «Эй, соседка, сама-то потише, а то из-за твоих визгов не слышно комментатора». — Сходи к Степановой со второго этажа и попроси слуховой аппарат, если не слышишь. Нет, я вовсе не хотела нагрубить, просто меня всю раздирало от злости на саму себе. А еще на Диму, как всегда своим звонком выбил меня из колеи. — Слушай ты, пигалица, лучше не нарывайся, иначе каждую ночь будешь наслаждаться громкостью моей новой акустической системы. Это ты не нарывайся, иначе я все цветы перед домом с корнями повырываю и расскажу соседке с первого этажа, что это был ты. Поверь, после этого тараканы в квартире тебе будут казаться самым лучшим, что могло бы произойти в твоей жизни. Я умею обращаться с женщинами, и с какой-то соседкой с первого этажа уж точно смогу справиться. О, твое мастерство обращения с женщинами, которое ты продемонстрировал ночью всему дому, тёте Кате очень понравится. Ей бы не помешало растрясти свои косточки. «Может, добрее стало бы?» Пододвигаюсь к стене так близко, что кончик носа упирается в обои. «Интересно, какой он мой сосед? Злобный карлик? Чернокожий толстый лысый мужик? Очкарик?» «А, я понял, тебе просто завидно. Тебя, небось, динамит, Что, парень ушел гулять с друзьями, а тебя не взял с собой?» Бьет по-больному. «Вот гад». «Ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, я говорю прямо». У меня за стеной живет неудовлетворенная истеричка, которая подслушивает, как люди занимаются любовью. Я потеряла дар речи. Зависла. Это я-то? Я-то истеричка. Неудовлетворенная? Еще и соседей подслушивают. Да я... Да я... Ничего я не подслушивала. Просто твоя девка визжит, как свинья недорезанная. Ты слишком молода, чтобы знать, как завести мужчину. Единственная, кто здесь визжит, как свинья, ты. Я? «Свинья? Выходи и скажи мне это в глаза, придурок!» «Да делать мне нечего! Иди спи, идиотка!» Не выдерживаю. Вылетаю из комнаты, забыв даже о том, что одета в одну шелковую ночнушку. Хлопаю входной дверью и со всей силы вдавливаю в стену кнопку звонка. Никакой реакции. Ну ничего, звонок ему остался от соседей вместе с квартирой, а мелодия на нем жутко раздражительная. «Выйдет, никуда не денется!» Через пять минут я отстала от звонка и начала стучать в дверь. Сначала кулаком, а потом и ногой. Выместила злость. Даже успокоиться успела. Он что, реально глухой? Подумала о том, что бы я сделала в такой ситуации. Черт наверняка наушники в уши засунул. Несколько раз на лестничную площадку выглядывают соседи, призывая к тишине, но меня не остановить. Даже о Вовке забыла. Свиньей меня еще никто не называл. Я тебе это еще припомню. И отомщу. Обязательно. Срочно нужен план. Утром мне не мешают спать ни газонокосилка, ни плач ребенка, ни крики тети Кати. Глаза не хотят открываться, а голова отрываться от подушки. И во всем виноват этот индюк за стеной. И, конечно же, сегодня, как назло, понедельник. Единственный день, когда первой парой у нашей группы стоит Бурыхина. Злобный монстр, из-за которого можно вылететь даже с последнего курса. Она не пускает опоздавших и валит прогульщиков. И никакие миллионы не помогут потом сдать у нее экзамен. Будильник стоит на повторе и звонит через каждые 5 минут. Я обещаю себе, что еще немного, еще минутку и вылезу из такой мягкой и притягательной кроватки. Но нет, это сильнее меня. Когда понимаю, что проспала окончательно, пулей вылетаю из-под одеяла, быстро натягиваю первую попавшуюся одежду, чищу зубы и на ходу, кусая булку, несусь на выход. Полчаса до начала пары. Я просто обязана успеть. Третий прогул, и можно забыть о допуске к сдаче дипломной работы. Но несмотря на то, какой ужас вселеет в меня Бурыхина, мимо двери соседа спокойно пройти не могу. Зависть страшная штука. Он где-то там сладко спит, пока я с мешками под глазами и больной головой должна с умным видом отвечать на заковыристые вопросы Татьяны Семеновны. Мешкую всего несколько секунд. Запихиваю в рот остатки булки, убеждаюсь, что на лестничной площадке никого нет, подхожу к его двери и припадаю ухом к прохладному металлу, пытаясь уловить признаки жизни по ту сторону от нее. Тишина. Ну точно спит. Он же допоздна футбольный матч смотрел. Подношу указательный палец к звонку, еще раз воровато оглядываюсь вокруг, для подстраховки, и со всей силы жму на кнопку. Демон внутри меня жаждет мести, жаждет выбить к чертям эту дверь и затопить квартиру. Жаждет посмотреть на наглую рожу любителя футбола и поросячьего визга и пристрелить его словесной перепалкой. Но все, что могу сделать, устроить сольный концерт колокольчиков и парочку раз от души ударить ногой по двери. Снова прислушиваюсь. Тишина. Только собираюсь повторить свои манипуляции, как слышу какую-то возню за дверью. «Да иду, иду!» Звучит где-то там глухой голос, и я, перепрыгивая через две ступеньки, несусь вниз по лестнице. Даже настроение поднялось. Пока еду в троллейбусе, держусь из последних сил, чтобы не уснуть, потому что проснуться можно без телефона, денег и где-нибудь на конечной остановке в другом конце города. Такое со мной уже бывало, и этот опыт повторять во второй раз я уж точно не собираюсь. На каждой остановке в троллейбус заходит бабка с тачкой или огромными баулами в руках. И так каждый день. Я всегда задаюсь вопросом, куда они едут в такую рань, а главное для чего. И еще один вопрос раздирает меня на части. Что они перевозят в своих необъемных сумках? Расчлененные трупы? Морковку? Металлолом? Картошку? У старушек есть одно нерушимое правило. Насколько бы ни был забит транспорт, они обязательно протиснутся в переднюю часть и будут загораживать всем проход. Даже если сзади есть свободные места, все равно пойдут вперед. Настоящий рэкет. Иногда мне кажется, что это вселенский заговор, они составляют расписание, кто в какой день и на какой остановке сядет в троллейбус или трамвай, чтобы отжать как можно больше свободных мест. Мысли от старушек снова сворачивают в сторону соседа. Обида и злость жаждут мести, но ничего толкового придумать не могу. Набросать мусора под двери? Написать под окном в 35-й квартире «Живет урод»? А распустить по дому слухи, что он нетрадиционной ориентации? «Нет, слишком по-детски. Здесь нужно что-нибудь изощренное. Такое, что он запомнил бы на всю жизнь. Особенный сюрприз». Сюрприз. В голове быстренько складывается план действий, и я достаю из кармана телефон, чтобы загуглить в поисковой строке «Стриптизеры геи недорого Одесса». Мне выдает все, что угодно, но только не то, что нужно для успокоения души. Секс в Одессе, что, где и почем. Работа стриптизера в Берлине от 7 евро в час. Мужчины, парни, мальчики по вызову в Нижнем Новгороде. Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории? Последним заинтересовалась. Как украсть миллион, конечно, а не как снять гей-порно. Перехожу по ссылке и так зачитываюсь с статьей, что почти проезжаю свою остановку. Несусь к двери, которая медленно закрывается, и выпрыгиваю из троллейбуса в последнюю минуту. Чувствую, как впечатываюсь прямиком в чью-то спину. Но, к счастью, избегаю позора и не шлепаю с лицом в асфальт. И осторожней. Слышу раздраженный голос, и застываю. Уж кого кого, а его я узнаю из миллиона.